Часть восьмая. Счастье. Помогая другим менять жизнь к лучшему. Ирина Меньшикова, генеральный директор ООО Амвей. Казалось бы, это самое естественное состояние для человека — быть счастливым. Особенно там, где он проводит больше всего времени на работе. Но, согласно исследованию HeadHunter, всего чуть более трети взрослых людей чувствуют себя счастливыми на рабочем месте. Ирония заключается в том, что сотрудники, занятые в сфере искусства и развлечений, самые несчастные. Счастливыми себя считают только 25% из них. Так что не индустрия определяет уровень счастья человека. Когда я лично выбирала свои первые специализацию и место работы, то не думала об этом в контексте личного счастья. Я уверена, так было у большинства. Как правило, мы ищем работу, чтобы у нас был заработок, и в юном возрасте используем ту возможность, которая открывается перед нами. Я начала строить карьеру в финансах с должности аудитора, хотя имела степень бакалавра в маркетинге. В итоге проработала в финансах 10 лет. В индустрии прямых продаж я пришла 20 лет назад как финансовый директор. На протяжении всего этого времени активно участвовала во встречах с партнерами и помогала с разработкой программ развития бизнеса. Поэтому неудивительно, что через 4 года работы в этой области мне предложили место директора по продажам. Итак, за спиной уже был солидный опыт в финансах, два образования, можно было оставить все как есть или погрузиться в неизвестность, которая или сделает меня счастливее, или наоборот. Я взяла перерыв на полгода, для того, чтобы понять, мое это или нет. В то же время я общалась с партнерами, ходила на встречи с ними, пытаясь оценить, могу ли я быть полезна в новой роли. Там я познакомилась с девушкой, которая не была уверена в том, что бизнес — это для нее. Тогда она работала на низкооплачиваемой работе, имела проблемы с речью, была не уверена в себе и своих возможностях. Но позже, поверив своему спонсору, и работая над развитием навыков, она смогла стать успешной и красивой женщиной, ведущим лидером компании. Концентрация такого количества мотивации, которую я получила, соприкоснувшись с личными историями таких людей, не могла на меня не повлиять. Все встречи за эти полгода помогли мне найти новый смысл и почувствовать, что, помогая другим менять жизнь к лучшему, я становлюсь счастливее сама. Имея опыт в крупных международных компаниях и понимая то, как в них устроены системы обучения и мотивации, решила, что хочу применить эти знания в своей работе. Я осознала, что мечтаю создать систему, которая поможет тем, кто идет к своей цели, двигаться быстрее и эффективнее. И начала заниматься этим в своей текущей компании, а затем перешла в Amway. Компанию, которая стояла у истоков создания не только прямых продаж, но и сетевого маркетинга. Миссия компании Amway вот уже более 60 лет – помогать людям жить благополучной и здоровой жизнью. А в основе развития бизнеса и принятия любых стратегических решений лежат наши ценности – семья, свобода, вознаграждение и надежда. Мы создаем сообщество сотрудников и партнеров, которые разделяют эти ценности, потому что мы знаем, в одиночестве человеку сложно преуспевать. Для развития людям очень нужна среда, в которой их понимают, поддерживают и разделяют их ценности. Наши органические пищевые добавки и косметика помогают людям жить более здоровой жизнью, а женщинам чувствовать себя еще увереннее и красивее. Модель бизнеса позволяет зарабатывать деньги с самых первых шагов и не требует первоначальных инвестиций. Программы обучения помогают быстро приобретать новую профессию, сообщество независимых предпринимателей дает общество единомышленников, поддержку, мотивацию и силы идти дальше. Могла ли я быть счастлива, если бы работала в компании, которая просто продает товары? Не думаю. Ведь для меня счастье в работе — это поддержка других и возможность видеть, что плоды моей работы хотя бы немного меняют чью-то жизнь. Я стала глубже вникать в вопросы малого предпринимательства в стране и размышлять о том, как в таких странах, как Россия или Казахстан, помочь людям жить лучшей жизнью. Мы регулярно проводим исследования предпринимательской деятельности в странах нашего присутствия. И одно из таких исследований показало, что 70% опрошенных хотели бы открыть свой бизнес в России. Но у них нет денег для этого, или они боятся их потерять, потому что не обладают знаниями для ведения бизнеса. Государство работает над тем, чтобы повысить предпринимательскую активность, но это длительный процесс. И здесь я вижу социальную функцию бизнеса таких компаний, как Amway. В этих условиях компании сетевого маркетинга дают возможность безопасно попробовать зарабатывать деньги и сделать из этого настоящий бизнес. Я считаю, что и компании прямых продаж, и сетевой маркетинг играют большую роль в развитии малого предпринимательства в России и будут делать это в будущем. За годы работы Мы реализовали массу проектов, которые помогают начать бизнес, безопасно попробовать себя в предпринимательстве и заработать. Мы инвестируем в современные средства и системы обучения, инструменты и платформы, которые помогают независимым предпринимателям приобретать новые знания и обмениваться опытом. Сегодня прямые продажи ⁇ это отрасль, в которой можно прийти быстро и в гибком формате обучиться онлайн. Оперативно начать работать, не вкладывая финансы и при этом находясь в сообществе таких же людей. Наш фонд «В ответе за будущее» вместе с партнерами реализует федеральный благотворительный проект «Мама-предприниматель». Эта обучающая программа предоставляет грант девушкам-победителям, которые по результатам обучения защищают свой стартап. В программе участвовали 7000 женщин, и практически все они открыли свой бизнес. То есть, само обучение, юридическая и психологическая поддержка оказались решающими в реализации мечты. Когда я приходила в сферу прямых продаж, то не могла представить, что выбор, который я когда-то совершила, и карьера в Амвей, дадут мне сделать жизнь людей лучше каждый день. И я часто вспоминаю слова одного из основателей Amveя Ричарда Девеса: Если вы хотите стать богаче, научитесь помогать деньгами, временем, делами. Напоследок хочу дать несколько советов, как найти счастье на работе. Первое. Проанализируйте и выделите 3-5 ключевых ценностей, которые важны для вас лично. Например, мои, любовь, семья, поддержка, свобода и мудрость. Второе. Оцените, какие ценности не реализуется сейчас в работе. Например, когда я работала аудитором и проверяла работу коллег, мне было сложно реализовывать ценности поддержка и семья. Третье. Ищите креативные способы реализации ценностей. Я, работая аудитором, сосредоточилась на помощи и обучении коллег. Четвертое. Составляйте планы изменений в работе, чтобы она лучше соответствовала вашим ценностям, например, как в моем случае с переходом из финансов в продажи. Нас с вами на работе счастливыми делает несколько вещей. Собственная трудовая деятельность и результат, который она приносит нам, компании и обществу в целом. Взаимодействие с коллегами, осознание собственной реализации. Поэтому формируйте эту экосистему вокруг своих ценностей. И счастье вам гарантировано.